Сгущались сумерки. Погода портилась на глазах. В лесу тревожно вякали, или, как говорили на фальме, квохтали бурундуки, что по варанской примете предвещало бурю. Егин вспоминал, что некогда его наставник в четвертом поместье, однорукий Вальх, обуенный припадком Любомудрия, утверждал, что само слово бурундук происходит от слова бурун, то есть буран, не Однако Эгин, пренебрегая и бурунами, и буранами, был полон решимости продолжать свой путь до конца. Вот только уверенности в том, что он на верной дороге у него не было. Ни указателей, ни путников, ни карты. А до восхода Луны оставалось совсем немного времени. Эгин был в отчаянии, он не привык опаздывать на свидание. «То и дело он останавливался, чтобы сориентироваться». Это отнимало то самое драгоценное время, которого ему не доставало, Но как сориентируешься, если нет известных ориентиров? Как вдруг на противоположном склоне горы он заметил огонек? Костер, избушка, охотничий домик? Неужели это и есть тот самый золотой нож? Он набрал в легкие воздуха и скосил глаза, чтобы лучше настроиться на взор Аррума. Облегчая ему работу, в небесах сверкнула молния, Где-то очень далеко гремела первая в году гроза. Искривленная полоса слюды и впрямь похожая на местный охотничий нож, но скорее не золотой, а обсидиановый, на мгновение вырвалась из мглы и вновь погасла, оставив на сетчатке глаз свой блуждающий изменчивый образ. «Хвала лолу закричал Игин и поднял руки к черным небесам. Черные небеса не ответили ему. «Гром!» Не воспоследовал молнии. Вместо этого над ущельем прокатился нечеловеческий и вместе с тем какой-то не звериный, охриплый рев. Эхо радостно подхватило подачку. В этот момент охотничья избушка затрещала, словно пустая яичная скорлупа, на которую наступили сапожищем, и лопнувшее оконное стекло затренькало по далеким валунам. В охотничьем домике словно бесновалась маленькая буря. По позвоночнику поползли мурашки недобрых предчувствий. «Только бы ничего не случилось со Звердой», — твердил Игин, казня себя за медлительность. «Ведь если бы не его плутание, если бы не конь, если бы он опередил себя, хоть на полчаса он был бы сейчас там, он мог бы встать на защиту баронессы, даже если защищать ее надо всего-навсего от сорвавшегося со склона обломка скалы. Может, Зверда еще не приехала, только бы она опоздала». «Ведь луна еще не взошла», — повторял про себя Эгин, застыв в нерешительности на краю оврага. В этот момент одна из стен домика, так которой лепилось крыльцо, рухнула, обнаружив хорошо освещенную огнем внутренность. Бревна, рухнувшей, а скорее даже отброшенной неведомой рукой стены, покатились вниз с оглушительным грохотом. Вой стал выше на октаву и обогатился новыми душераздирающими вибрациями. Ни баронесы, ни ее ученой лошади Вербелины меж тем видно не было. Вместо нее из домика выкатился огромный подвижный ком плотного серебристого тумана, который в мгновение ока, миновав крыльцо, оказался у пустующей канавязи. Там, возле канавязи, ком Лавкач закатился в негустой ельник и на время замер, как бы застыл. Спрятался. Даже светимость его теперь поменяла цвет и ощутимо потускнела. Из серебристой она стала мутно-желтой. Вой в тот же час стих. Катунец, что ли? Но откуда ему взяться здесь? Впрочем, между старым ордосом и фальмом есть какая-то связь. Кажется, местные бароны во время 30 тридцатидневной войны были среди хоренитов, штурмующих столицу. Говорят, с тех пор котунцы и пошли, предположил Эгин. Но был вынужден сразу отвергнуть это предположение. Никто и никогда не слышал, чтобы котунцы меняли цвет, светились и вопили так, что кровь киснет в жилах. Вслед за этим из избушки выскочил совершенно обнаженный человек, в котором Эгин узнал себя, Эгина. Человек держал в руках, нет, не меч, но нечто совершенно невообразимое, длинный посох, состоящий сплошь из темного бордового пламени. Судя по всему, пламя посоха не обжигало ладони, то есть было с магической точки зрения ручным. По крайней мере, голозадый Эгин II не испытывал видимого дискомфорта. Перехватив посох обеими руками, Эгин II осмотрелся. Видимо, искал затаившийся шар. — Да это же Адагар! — довольно быстро сообразил Игин. — Ай да проныра! Тысячу крючьев шелол, тебе в задницу, греховодник несчастный! В этот момент ему показалось, что он ухватил суть происходящего. — Что может быть проще? Адагар каким-то одному ему известным колдовским способом прознал о свидании, прознал после того, как я уехал якобы в Машмагард, Принял, как и собирался мое обличье, на то он и странник шел, разнеси. И явился сюда. Решил помыться перед приходом Зверды, красоту навести. Но тут вместо Зверды к нему прикатился этот визжащий ком. Может, это Шоша так подстроил. А может, какая-то местная неизвестная напасть, наподобие все тех же котунцов. А Зверда еще не приехала. А может, и приехала. Может, в это время она там где-нибудь в угол забилась, Закрывши руками лицо и трясется, как осиновый лист, не подозревая о чудовищной подмене, не подозревая о том, с кем взошла на ложе. Последнее предположение о ни о чем не подозревающей зверди, трясущейся на ложе, о зверде, шею которой, быть может, минуту назад еще покрывал поцелуями маг-перевертыш, причинило Эгину почти телесную плотскую боль. Он бросил оценивающий взгляд на дорогу. Тусклое, но все же отчетливо различимая в отцветах яркого огня из очага и в проблесках молнии полоса, уходила ввысь, огибая опасный овраг, потом снова опускалась, закладывала вираж и, только обогнув еще один внушительный скальный выступ, выпрямлялась, чтобы подкатиться прямо к коновязи охотничьего домика. Затем он оценил ширину оврага, который отделял его от домика баронов Маш-Магард. Определенно, бежать через овраг выходило быстрее, чем петлять под дороги. По крайней мере, так и гену упорно казалось. О перспективе сломать себе голову на зыбких каменистых осыпях, ведь недаром же дорогу прокладывали так, а не иначе, Агин даже не вспоминал. В висках его стучала одна немудреная мысль. «Быстрее! Еще быстрее! Наибыстрейше!» «Раздавленное время?» Нет. «Здесь и сейчас это чересчур рискованно». Авелир когда-то предупреждал его, что человек, входящий в раздавленное время во время грозы, отягощает свое тело при неприятным свойствам ловко притягивать молнии, словно из его макушки торчит железный пруд высотой в 30 сажений. Поймать молнию при входе в раздавленное время Эгину не улыбалось». «Достанет и облачного клинка, который сам по себе в сильную грозу представляет серьезную угрозу для своего хозяина». Эгин бросил жеребца прямо посреди дороги. Тот жалобно заржал ему вслед. Каурый, в отличие от Эгина, ринувшегося к домику напрямик, сквозь цепкую ежевику сосняк и острые скальные зубья, покрывавшие крутые склоны оврага, видел, как осуществлялась последняя фаза трансформации». Замерши было, желто-серый ком снова пришел в движение, заискрился и, наконец, разлезся, словно отслуживший свою службу кокон. Желтоватая кашица в мгновение ока стекла с жесткой, гладкой шерсти, выступившего из кокона внушительной величины животного. Медведица, снежно-белая, высокая, узкомордая по собаче кручено отряхнулась всем телом, распыляя по ельнику сияющим веером желтые брызги. Она успела окончить трансформацию вовремя, поскольку в ту же секунду багровый, налитый неземной мощью посох Адагара, который наконец-то ее заметил, исторг шипящее оранжевое щупальце. Щупальце метнулось в ее сторону в хищном выпаде, миг преодолев расстояние от крыльца до коновязя. Но медведица оказалась проворней. Собрав тело в клубок, она прыгнула с опушки ельника, перемахнув через голые кусты волчьих ягод так ловко, словно была не медведицей, но гигантской жабой. Щупальца, не привыкшая оставаться без добычи, вместо плоти медведицы удовольствовалась стволом молодой ели. Ель с треском и чадом занялась, Словно было одним огромным, на совесть просмоленным факелом. Очень скоро загорелись, вспыхивая целыми грубками и соседние деревья, освещая ущелье Исполинским костром.